Глава пятьдесят пятая. Ты в этом уверена? Его пристальный взгляд впивался в меня, требуя максимально честного ответа. Я уверена в том, что ты сильно переоцениваешь свои дипломатические способности. Я высоко задрала подбородок, стараясь продемонстрировать, что не боюсь вести диалог с позицией силы. Что я устала ему подчиняться, и за все годы нашего непростого брака, если что-нибудь и поняла так это то, что слабых никто на самом деле не любит, не ценит и не уважает. Но чувствовала ли я в себе такую уверенность? Вот уж вряд ли. Сейчас во мне говорило скорее противоположное. Я просто надеялась поскорее сбежать от конфликта и оттолкнуть мужа подальше, чтобы он не мог причинить мне новых страданий. «Я разве когда-нибудь ими хвалился?» В глазах Марата мелькнула насмешка, но не над моими словами, а скорее над самой вероятностью, что у него могли проклюнуться способности к дипломатии. Действительно, даже подумать смешно. И на что я надеялась? Я все же уповала на то, что за время нашей очень недолгой разлуки в тебе изменилось хоть что-то. Но ты успешно убеждаешь меня в обратном. Поэтому я не вижу никакого смысла в твоем пребывании здесь. Нашей с тобой ситуации это никак не поможет. Муж обвел взглядом комнату, будто пытался сосредоточиться на ответе. Медленно набрал воздух в легкие и также медленно выдохнул. — А ты считаешь, нашей ситуации хоть как-нибудь поспособствуют твоей попытки влиться в здешнее светское общество? Это такой тонкий намек на общение с соседом? Марат, ты ревнуешь? Второй вопрос я задавать не собиралась, да он даже в голове у меня не крутился, а слетел с языка так, будто был давно заготовлен. Но ведь он действительно напрашивался. Просто я никак не могла сообразить, как его ревность могла сочетаться со всем, что происходило в нашей личной жизни. Начать хотя бы с того, что финальный раскол в ней произошел вовсе не из-за какого-то там Ильи Красноземова, а потому что я застала супруга в постели с другой. Мужа мой вопрос, однако, не смутил и не покоробил. Его широкие плечи дрогнули, словно он собирался пожать ими, но потом передумал. Вместо этого потер ладонью плечо и кривовато мне улыбнулся. — А ты могла бы расценить это как-нибудь по-другому? — Не припомню, чтобы он так открыто когда-либо признавал очевидное, особенно когда разговор заходил о его проявлении чувств. Для Марата это всегда было темой больной. Продемонстрируешь чувства и, считай, распишешься в собственной уязвимости. Опасно, рискованно. Может заставить кого-нибудь думать, будто ты слаб, а тут... Извини, но прежде ты никогда... Ты не признавался. — Ну да, — хмыкнул он. — Ты слишком хорошо меня знаешь. Наверное, стоило этим гордиться. Но меня это понимание сейчас только сильнее печалило потому что могло значить и то, во что я с некоторых пор свято верила. Человека нельзя изменить, пока он сам этого не захочет. Нельзя ни к чему его принудить, открыть ему глаза против его на то доброй воле. Как бы ты при этом его не любила. Не думаю, что мне это поможет, честно призналась я. Твоя ревность уж точно не поможет нам примириться, как и твоя агрессия по отношению к Илье. Стоило только упомянуть имя соседа, как на лицо Марата снова набежала темная туча. — Я не знаю, искренне он тебе нравится? Или ты просто пытаешься отвлечь себя общением с ним от наших проблем? Но ты должна понимать, что наблюдать за этим молча со стороны я не буду. Я вспыхнула без труда, считав его прозрачный намек. — Ты считаешь, я с ним... Я с ним что-то планирую? Марат жал челюсти. Как будто сдерживался от опрометчивого ответа. Я не знаю. Медленно выговорил он наконец. Я считаю, что он точно что-то планирует. И я скорее морду ему, разобью, чем позволю. Тут он осекся и вдруг усмехнулся, но горько. Даже взгляд в пол опустил. Хотя в этом ведь тебе да верно. В чем? Я искренне не понимала, о чем он. Муж поднял на меня взгляд, и я увидела в нем застывшую боль, с которой справиться ему было очень непросто. Она буквально сочилась из его взгляда. — В том, что я тебя контролирую, дышать тебе не даю, не отпускаю. А ты все время твердишь, что ничего не меняется. И сейчас все, что мне нужно, — это разжать свою хватку и позволить тебе. Он запнулся и сглотнул. «Позволит тебе поступать так, как ты считаешь нужным. Верно ведь?» Я пораженно молчала, отстраненно гадая, как он дошел до этой точки. Настолько отчаялся, что бросил бороться. «Это Маратта? Человек, которого ничто не могло бы сломить?» Но думать я могла что угодно, а слова сами рвались с моего языка. «Считаю, это право любого человека решать за себя». Особенно, когда совершенно понятно, что контроль ничего не решает. Он только душит. Муж кивнул, молча признавая мою точку зрения. Был он с ней согласен или нет, я не знала. Но, кажется, сейчас это в кои-то веки не имело значения, потому что после паузы он ответил. «Верно. Мы все свободные люди. И я посчитал, что имею право тебе изменить». — Ты что, имеешь право мне на это ответить? Все справедливо. — Ты... Ты посчитал, что я собралась отомстить? Он взглянул мне в глаза. — Даже если нет, имеешь полное право. — Господи, да что с ним творилось? Я обхватила себя руками, не в состоянии избавиться от жуткого ощущения, что сейчас говорю с незнакомым не человеком. — Ты считаешь, что мне лучше уехать? Повторил он и кивнул. — Я уеду. И мое сердце пропустило удар. До конца я еще не понимала, но унутром ощущала, что мы жжем мосты. — Я уеду. — повторил Марат. — Это конец. Думаешь, я этого не понимаю? Я пыталась понять, согласна ли с этим всем своим сердцем. Но оно, окаянное, сейчас билось так быстро, что спрашивать его о чем бы то ни было не представлялось возможным. Поэтому спрошу только одно. Марат поймал мой затравленный взгляд. Ты действительно этого хочешь?»